Глава семнадцатая Во рту было гадко, тело ломило, а мозоль на пятке начала пульсировать еще до того, как я открыла глаза. Луч света нещадно бил мне прямо в лицо из распахнутых настежь окон. Поморщившись, я села и огляделась. Прохладный воздух скользнул по моим обнаженным плечам, и я натянула одеяло повыше. Да, я помнила, как мистер Крейтон привел меня к себе и даже вел себя до противного прилично – но я совершенно не помнила, как раздевалась и почему мое платье сейчас аккуратно висит на спинке стула. Я откинула одеяло в сторону и внимательно осмотрела, что из предметов гардероба осталось при мне. А осталась я, собственно, в одних панталонах из тонкого батиста и в комиссоле на широких бретельках, украшенных валансьенским кружевом и кокетливыми атласными лентами. Шпильки с прически были вытащены все до одной – и валялись на туалетном столике. Здорово! Великолепно! Торопливо одевшись, я причесалась, оставив чуть вьющиеся волосы пока распущенными, и пошла умываться, а затем спустилась вниз на запах свежесваренного кофе и омлета с беконом. Мистер Крейтон сидел спиной ко входу на кухне и неторопливо потягивал кофе из кружки. Мне казалось, я подошла неслышно, но он, не оборачиваясь, поздоровался. «Доброе утро, Нэт. Как спалось?» Я обошла его и уселась напротив за стул, где стояла вторая кружка с кофе и тарелка с завтраком. Довольно аппетитным, между прочим. Гораздо лучше, чем холодный чай в кабинете следователя. Видимо, тот он заваривал в торопях. «Прекрасно», — ответила я, делая большой глоток кофе, без сахара. Эшли молча взглянул на мое лицо, пододвинул сахарницу ко мне. «Что ж, зато проснулась». Накладывая две ложки сахара в кружку, заметила я и искоса взглянула на его невозмутимое лицо. «Спасибо за платье». Лицо стало менее невозмутимым. «За какое платье?» «За то, которое вы с меня сняли», — хладнокровно пояснила я. «Не стоит благодарности». «Зря я надеялась, что он смутится своего поступка». «Правда?» — язвительно отозвалась я. «Хоть то, что девушки, которых вы раздеваете, обычно менее воспитаны». Он тяжело вздохнул, поднялся на ноги и принялся открывать и закрывать кухонные шкафчики, громко при этом хлопая дверцами, резко выдвигая ящички и по сто раз заглядывая в одни и те же. Голова напоминала себе почти мгновенно болью в висках. «Что вы ищете?» – не выдержала я. Он недоуменно оглянулся. «Как что?» «Противоядие, конечно. А то вы вся сочетесь ядом. Скоро капать начнет». Я укоризненно посмотрела ему прямо в глаза и скрестила на груди руки. Он ответил тем же. «Вы надеялись, что я приму как должное и промолчу?» Вздёрнула я бровь. Эшли усмехнулся. «Я прекрасно отдавал себе отчёт, что нет». «Тогда не жалуйтесь, дайте моему яду вас волю пожечь и допивайте свой кофе». Великодушно разрешила я, пробуя омлет. М -м, а вкусно!» «Я не думала, что вы умеете готовить». Он вернулся за стол. «Умею, но не люблю». «Польщина, что ради меня вы так расстарались», — улыбнулась я. «Рад, что вы оценили», — прохладно ответил он. «Что на вас вчера нашло?» Не замечал ранней склонности к народным гуляниям в нетрезвом виде. «Я закончила важный заказ», — широко улыбнулась я. «Настоящий шедевр и моя гордость. Не без помощи мистера Вудса, конечно, но все равно я счастлива» поздравляю мистер крейтон искоса взглянул на меня, полагаю теперь от клиентов не будет отбоя и у вас не останется времени влезать в расследование. я неопределенно пожала плечами и отвернулась вас настолько тяготит мое общество глухо спросила я что вы ваше общество придает особое настроение и делает это расследование особенно интересным а ваши идеи бывают весьма неожиданными Но я бы предпочел, чтобы вы следили за ним с безопасного расстояния. «Постараюсь», – неохотно пообещала я. На фабрику меня привела спешка и страх, что следы успеют замести. Но в дальнейшем я буду более осмотрительна. А в морг? Интуиция. «А вчера на площадь праздник и хорошее настроение», – улыбнулся Эшли. «И на все-то у вас найдется отговорка, Аннет. Помнится, я обещал вам записи профессора». «Сейчас принесу. Да и дайте завтрак, и я провожу вас домой. Мне еще нужно сегодня посетить несколько мест». «Спасибо». Оживилась я, отчасти услышав про записи, отчасти из-за того, что он не стал долго муссировать тему моего неподобающего поведения. «А что насчет вас? Вам удалось узнать что-то новое?» «Меньше, чем мне бы хотелось», — со вздохом ответил он. «Когда мы дошли до мастерской, она уже была открыта и вовсю работала». Мистер Вуд словно не страдал с похмелья, весело принимал заказ у толстяка в Пенсне. «Мне нужен автоматический огнетушитель», важно, – важно диктовал клиент, – «чтобы можно было установить в любой комнате, и чтобы сам начинал тушить, даже если в доме никого нет. А то вон, что творится. Одна ночь и два пожара. Где это видано? И это мне известно только о самых крупных и то...» потому что мой сосед Билли работает в пожарной команде. Страшно жить. Как страшно жить в этом небезопасном мире. Мистер Вуд сочувственно покивал, быстро делая записи в блокнот. Да-да, вы правы, мистер Грант. Огонь, стихия страшная. Лучше подстраховаться. Сегодня горели угольные шахты и масляное производство. Понизив голос, поделился мистер Грант а все средства тушения оказались поломаны. Наверняка, как всегда, хозяева решили сэкономить и заказали у каких-нибудь дилетантов. Мы сэшли переглянулись. Мистер Шиммит принялся мстить потенциальным соперникам? Вы обратились по адресу, мистер Грант. Успокоил взволнованного мужчину Мак. У вас будет самое уникальное и надежное изделие. Надеюсь. Слышал, даже миссис Эванс приобрела у вас нечто интересное. Согласился клиент, хитро подмигнув, и они с мистером Вудсом принялись обсуждать детали заказа и оплату. «Наведаюсь-ка я на фабрику», – буркнул Эшли. Я умоляюще взглянула на него, но он отрицательно помотал головой. «Нечего вам там делать. Зачем привлекать ненужное внимание?» Я сильнее жала в руках записи профессора и со вздохом кивнула. «Выглядите так, как будто вас забрали леденец», – смягчившись, улыбнулся он. «Найдите мага», – напомнила я. «Уверена, мистер Шиммит знает, кого искать». Детектив согласно кивнул и нырнул в утреннюю прохладу, а я пошла наверх, переодеться. Сейчас, когда он не терзал меня нравоучениями, я была ему даже благодарна. Действительно, неизвестно, чем мог бы закончиться вечер, если бы он меня не увел с площади. Да и домой я пришла не в мятом платье, благодаря ему. Слухи распространяются с неимоверной скоростью. Заметила я, спустившись вниз. Клиент уже покинул мастерскую, а мистер Вудс, преступно бодрый и довольный, наверняка не обошлось без магии, подготавливал детали для заказа. «Это первый отголосок», – удовлетворенно кивнул он. «Настоящие благодарные и богатые клиенты ринутся сюда после празднования годовщины миссис Эванс и её супруга, а мистер Грант просто живёт по соседству с владелицей аптечной лавки». «О, это многое объясняет». «Может, мне уже стоит самой навестить эту соседку, так активно принимающую участие в моей жизни?» Я понятливо закатила глаза, а потом внимательно посмотрела на копошащегося мага. «Грегори, а всё-таки кто вы?» Проворные руки замерли на мгновение, а он, не поднимая глаз, спросил. «У мисс провалы в памяти. Наверняка это после вчерашнего. Есть у меня одна травяная настоечка». «Я была не настолько пьяна, как вы думаете». «По крайней мере, недостаточно для того, чтобы забыть, как вы ретировались с площади», едва Эшли намекнул, что знает, кто вы. «Так как насчет откровенности?» «Ну так спросили бы его сами», – буркнул маг, совершенно нахохлившись. «Спрошу, не сомневайтесь», – вздернула я с вызовом подбородок. «Но хотелось бы услышать это от вас. То, что беглый Мак, это я поняла, и то, что вы сильнее и опаснее, чем кажетесь, тоже». Я королевский придворный маг. Бросьте шутить, сплеснула я руками. Я серьёзно? Я тоже. Он наконец-то посмотрел мне прямо в глаза. Я хотела ещё что-то сказать, но осеклась и захлопнула рот. Что-то подсказывало, что на этот раз он не врёт. Но тогда... Как вам удалось сбежать? Королевские маги всё-таки обладают кое-какими способностями. Обиделся он. И кое-какими привилегиями. Королева меня искать, к счастью, не будет. А вот госпожа Дорна... Несчастная вдовушка, уточнила я. Ага. Кстати, я упоминал, что она – Броденбургская баронесса. Да это же международный скандал! Воскликнула я, понимая всю величину горячей сковороды, на которую попал мистер Вудс. Вам нужно срочно жениться! Не-не-не, мисс Аннетт. Маг помахал у меня перед носом указательным пальцем. «Вы думаете, почему меня так легко отпустила королева? Она тоже не в восторге, что мой дар, мой ум и мои способности окажутся в пользовании у госпожи Дорна. Но у магов свои законы, и откровенно в них вмешиваться она не имеет права. И если уж сама королева дала мне карт-бланш на спасение, я не собираюсь собственноручно сдаваться». «Но вас же наверняка ищут». И, как видите, еще не нашли. И это удивительно, потому что личность его весьма примечательная. Для этого надо знать, в каком именно городе искать. К тому же я не настолько глуп, чтобы селиться в гостинице. Криво усмехнулся он. Конечно, вместо этого вы осчастливили своим присутствием меня. Ворчливо посетовала я и невинно поинтересовалась. А королевский маг недостаточно влиятелен, чтобы магический контроль не стал за вами охотиться. «Магический контроль подчиняется совету магов», – поморщился мистер Вудс. «И, подобно полиции, подразделяется на несколько отделов. Есть те, кто расследует преступления, а есть те, кто следит за сохранением магического дара и выискивает скрывающих свою магию. Что вам, что мне, нежелательно встречаться со вторым, ведь я все-таки не преступник. Иногда я жалею, что не нашел в себе силы отказаться от дара». «Что вы сказали?» — встрепенулась я. «Я тут вам водную лекцию по магическому контролю прочитал. Вы что, совсем меня не слушаете?» — обиделся маг. «Нет-нет», — помотала я головой. «Что вы там говорили о том, что не смогли отказаться от Дара? Разве это возможно?» «О, Аннет!» — протянул он понимающе. «Я не совсем верно выразился. Не отказаться, конечно же, не всё так просто. Но можно выжечь себя изнутри». Как профессор, например. Только это очень болезненно и опасно. И по ощущениям все равно, что отрубить собственную руку. Никакая нежелательная свадьба того не стоит. Кроме разве что с госпожей Дорн. Тут я прямо в смятении. Но право надежнее ее будет просто отравить. Я уже было обрадовалась. Вздохнула я. Да вы только начали им пользоваться. Воскликнул он. Неужели это вас не окрыляет? Представляете, сколько людей мечтали бы оказаться на вашем месте? Это интересно, да, неохотно согласилась я, но пугает гораздо больше. Что-то вы тоже не выглядите счастливым от перспективы стать мужем. Вы правы, я неисправимый романтик, грустно согласился мистер Вудс. Но вы еще не любили по-настоящему, а я любил, и жажду вновь испытать это чувство. Я был студентом магической академии, а она простой девушкой, хоть и родилась в семье мага. И знаете, я не смог. У меня была возможность выжечь себя дотла на практике, но чувство самосохранения оказалось выше любви. Она решила, что я струсил, что я недостаточно сильно ее люблю. Наверное, это и правда. Но ведь, пожертвовав всем, я мог бы ее со временем за это возненавидеть, кто знает. «Так что мне нужно всё-таки подыскать себе невесту магических кровей». «Не оправдывайтесь. Неизвестно, как поступила бы я на вашем месте», – примирительно ответила я. «На словах легко, а на деле...» «Это очень больно, да?» «Можно остаться на всю жизнь самым настоящим инвалидом», – кивнул он, пальцем постучав по собственному виску. «Так что ради каприза не советую и пробовать». «Всякую теорию не обязательно испытывать на себе», – успокоила я его. «А информация никогда не будет лишней». «Рад, что разум всё ещё для вас в приоритете», – улыбнулся Вудс. «Быть может, я влюблюсь в мага», – скрестив руки на груди с вызовом, приподняла я бровь. «В кого? В меня?» Весьма натурально испугался мистер Вудс, схватившись за сердце, и мы оба засмеялись. Грегори не годился мне в женихи, и мы оба это понимали. «Не было между нами какой-то искры, что окрасило бы весь мир в радужные краски. Соратник, наставник, быть может, даже друг. Я была очень рада, что он появился в моей жизни. Но не любовь, нет. Я оставлю этот вариант на самый крайний случай». Сделав серьёзное лицо, ответила я. «Я тоже». На удивление ответил он таким же серьёзным тоном. «Раз уж у нас выдался настолько откровенный разговор... Я присела на край дивана, сложив на коленях руки, и тихо спросила. «А что вы планируете делать дальше? Ведь это всё я бьюла рукой мастерскую. Для вас не навсегда». «Когда беда в виде Броденбургской баронессы обойдёт меня стороной, я вернусь в Королевский дворец». Прямо посмотрел мне в глаза мистер Вудс. «Я люблю свою работу. Мисс Аннет, ваша мастерская – мечта, но мне несколько не хватает своей». Мои глаза расширились от удивления. «У вас есть своя мастерская во дворце?» Он усмехнулся. «Скорее лаборатория. Я ведь самый настоящий техномаг. Без ложной скромности, повторюсь, весьма талантливый». «И чем же вы занимаетесь?» Я искоса взглянула на тазик-пылесос, шуршащий в углу. Он ожидаемо перехватил мой взгляд и чуть не раздулся от возмущения. «Я делал его из подручных материалов, без подходящих инструментов». Практически на коленке и в рекордно короткие сроки. Я могу лучше. Не сомневаюсь, заверила я, но мистер Вудс уже завёлся. Вот, глядите. Он торопливо достал свой необычный пистолет и дюжину сверкающих магии пробирок патронов, закреплённые на широкой ленте. Выложил всё на верстак. Знаете, для чего это? О, так вы занимаетесь безопасностью королевы? С уважением протянула я, с интересом подавшись вперёд. Мистер Вуз укоризненно на меня посмотрел. «Нет. Этим и без меня есть кому заняться. Я делаю оружие. Подобно вам я могу объединять магию и технику. Пули наносят не только физический урон, а могут ещё парализовать и лишить магического зрения. Или ещё что-нибудь, смотря как зарядить. Таких специалистов практически нет, так что я уникален». Разрабатывалось специально против магов?» «И для превосходящего по числу противнику». У некоторых зарядов достаточно обширная площадь поражения. «Я восхищена», — призналась я честно. «В деле опробовать не дадите?» «Извините, но у вас слишком любопытные соседи». Мак заботливо сгреб всю в охапку и распихал куда-то по карманам.